Это сам Заратустра, победитель великого отвращения. Это глаза, это уста, это сердце самого Заратустры. Говоря так, он с глазами полными слез поцеловал руку тому, кому он говорил. И вел себя совсем как тот, кому неожиданно падает с неба драгоценный дар или сокровище. А коровы смотрели на все это и удивлялись. «Не говори обо мне, ты странный милый человек», — сказал Заратустро, защищаясь от его нежности. «Говори сперва о себе». «Не тот ли ты, добровольный нищий, который некогда отказался от большого богатства, который устыдился богатства своего и богатых, и бежал к самым бедным, чтобы отдать им избыток свое сердце свое? Но они не приняли его». «Но они не приняли меня», — сказал добровольный нищий. Ты хорошо знаешь это. Так что пошел я, наконец, к зверям и коровам этим. Там научился ты, прервал звератусто говорившего, насколько труднее уметь дарить, чем уметь брать. И что хорошо дарить есть искусство и притом высшее и самое мудрое искусство доброты. «Особенно в наши дни», — отвечал добровольный нищий, особенно теперь, когда все низкое возмутилось, стало недоверчивым и по-своему чванливым на манер черни. Ибо, ты знаешь, настал час великого восстания черни и рабов, Восстание гибельного, долгого и медлительного. Оно все растет и растет. Теперь возмущает низших всякое благодеяние и подачка. И те, кто слишком богат, пусть будут настороже. Кто сегодня, подобно пузатой бутылке, сочится сквозь слишком узкое горлышко, У таких бутылей любят теперь отбивать горлышко. Похотливая алчность, желчная зависть, подавленная мстительность, надмивание черни. Все это бросилось мне в глаза. Уже неверно, что нище блаженны, на царство небесное у коров. «А почему же оно не у богатых?» — спросил испытующий Заратусто, отгоняя коров, которые дружески обдавали дыханием миролюбивого праведника. «К чему испытуешь ты меня?» — отвечал он. «Ты сам знаешь это лучше меня. Что же гнало меня к самым бедным, о Заратусто? Разве не отвращение к нашим?» богачам, к каторжникам богатства, извлекающим выгоды свои из всякого мусора, с холодными глазами и похотливыми мыслями, к этому оттребью, от которого поднимается к небу зловоние, к этой раззолоченной и лживой черни, предки которой были варишками или стервятниками или трепишниками, падкими до женщин похотливыми и забывчивыми, ибо они... Недалеко ушли от блудницы. Чернь сверху, чернь снизу. Что значит сегодня бедный и богатый? Эту разницу забыл я. И бежал я все дальше и дальше, Пока я не пришел к этим коровам. Так говорил миролюбивый проповедник а сам тяжело пыхтел и потел при своих словах. Так что коровы снова удивлялись.